381. Я с вами всегда, но поверх иллюзии трехмерного мира. Я близок, но моя близость не измеряется земными расстояниями. Моя близость вне расстояний и над ними. Оно вне трех измерений, потому непостижимо близость моя земному уму, скованному цепями трехмерного мира. Для меня нет расстояний как нет их для любви и для мысли. Я отвечаю тотчас же, как только огонь устремления достигает ауры моей и касается ее. Надо в сознании преодолеть расстояние, как нечто несуществующее. И оно существует для ног, и колес, и крыльев, но не существует для огня. Огонь — явление мира высших над трехмерных измерений. Когда вспыхивают огни сердца, они побеждают пространство и иллюзию разделений между учителем и учеником. Огнем сердца победишь все препятствия, все условия и все, что ограничено трехмерным миром. Не могу ответствовать, когда молчит сердце, ибо провод огненный затухает, и не почему передавать вибрации огненных. Серебряная нить поддерживается огнем сердца, «Огонь, огонь, соедини устремленное сердце и утверди в нем степень свою, постоянно горящего пламени. Матерь, огненная огнем своим, зажигает сущность твою, и мысль к ней устремленные заставляет провод звучать. Она и я одно, нераздельны в сознании мы. Потому любовь и устремление к матери и любовь и устремление ко мне единосущны по значению своему. Любовью к ней себя утверждает во мне. Утверждая ее, меня утверждаешь. Нужны и любовь, и понимание. Ты ей так же нужен, как и она тебе. Взаимоусиление огненное мощно идет любовью и преданностью. Так будем в духе едины все трое. Я, она и ты, сын. Цепь неразрывно мощная, могущая творить чудеса при приложении тобою этой энергии в жизни. В этом понимании заключается тайна успешного выполнения, возлагаемой на тебя в будущей миссии. Поручение выполнишь, но силую объединенную нашу. Крепко соединил вас с узами света, неразрывными ни в жизни, ни в смерти. Потому говорю дойдешь до положенного, и слово мое понесешь ждущего множества. Дам ощущение мощи огня, необоримого ничем дам огненное сознание близости постоянной. Углублю начатое сотрудничество, но дай полноту любви, но дай полноту устремления, но дай полно преданность и веру, без границы условий, веру до конца. Живи в мире моем, живи мыслями моими, не отвлекайся ничем от ощущений близости и не дозволяй ничему внешнему угошать огни сердца. Матерь твою тебе данную поставь превыше всего земного и помни. Ею назначено тебе свершить предначертанные указы мои. В духе мы слиты поверх ограничений земных. И когда это осознается яро и напряженно, огонь творческий горит с особой силой. Чтобы ощутить будущее, нужна та же степень устремления, которая преодолевает расстояние. Значит, надо стать над временем и поверх времени, то есть вырваться из круга настоящего земного момента. Тот же огонь сердца побеждает ограничение времени. Жить в будущем, значит, огненно сердцем подняться над тесными рамками материальных условий. Учу бытие переносить в мысль, свободную атаков плотного мира. Я говорю, неотвратимо будущее, как восход солнца грядущего дня. Потому сознание свое, в нем утвердивший, входит в жизнь будущего победителя мощным. Мне нужны победившие мрак настоящего, огнем устремления в будущее, и тем преодолевшие натиск тьмы, и тем выдержавшие испытания яростной земной май. Во тьме предрассветной победившие уявятся наиприближеннейшими и годными для больших заданий. Сын мой. Любовь твою к матери в лучах моих утверждаю. главнейшее в сознании своем поставь впереди всего прочего. Голосами земли от сущности единого пути не отвлекайся. И что бы ты ни делал, не забывай владыку, мысль которым является сущностью огня твоего сердца. Помните о владыке».